Всё дрожало на корме, где мы помещались. Дрожали палубы, стены, иллюминаторы, шезлонги, стаканы над умывальником, сам умывальник. Вибрация парохода была столь сильной, что начали издавать звуки даже такие предметы, от которых никак этого нельзя было ожидать. Впервые в жизни мы слышали, как звучит полотенце, мыло, ковёр по полу. Бумага на столе, занавески, воротничок брошены на кровать. Звучало и гремело всё, что находилось в каюте. Достаточно было пассажиру на секунду задуматься и ослабить мускулы лица, как у него начинали стучать зубы. Всю ночь казалось, что кто-то ломится в дверь, стучит в окна, тяжко хохочет.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 Что то и дело на встречу попадаются весёлые пароходы с музыкой и флагами на самом же деле. Океан этот что величественный и пустынный. И пароход, который штормвал в 400 миль от Европы, был единственным кораблём, который мы встретили за 5 дней пути. В Нормандии раскачивалось медленно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 В полукруглом курительном зале три знаменитых борца с расплющенными ушами, сняв пиджаки, играли в карты. Из-под их жилеток торчали рубахи. Борцы мучительно думали. Из их ртов свисали большие сигары. За другим столиком два человека играли в шахматы, поминутно поправляя съезжающие из доски фигуры. ещё двое, упершись ладонями в подбородки, следили за игрой. Ну кто ещё, кроме советских людей, станет в штормовую погоду разыгрывать отказанный Ферзевый гамбит? Так оно и было. Симпатичные бетвинники оказались советскими инженерами. Постепенно стали заводиться знакомства, составляться компании. раздали печатный список пассажиров, среди которых оказалась одна очень смешная семья. Мистер Бутерброд, миссис Бутерброд и юный мистер Бутерброд. Если бы на Нормандии ехал маршак, он, наверное, написал бы стихи для детей под названием Толстый мистер Бутерброд. Пошли в Гульштрем. Шёл тёплый дождик, и в тяжёлом аранжиренном воздухе осаждалась нефтяная копоть, которую выбросила одна из труб Нормандии. Мы отправились осматривать проход. Пассажир третьего класса не видит корабля, на котором он едет. Его не пускают ни в первый, ни в туристический классы. Пассажир туристического класса тоже не видит Нормандии.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 где толстенькие французские воробьи прыгают на стеклянных ветвях, и с потолка свисают сотни орхидей. И театр на 400 мест, и бассейн для купания с водой, подсвеченной зелеными электрическими лампами. И торговая площадь с универсальным магазином, и спортивные залы, где пожилые лысоватые господа, лежа на спине, подбрасывают ногами мяч.